«Ничто его не остановит, ничто! Он такой огромный, у него нет в природе врагов! Боже мой, вы только подумайте!» Сидевший на контрольном пункте Хэммонд проворчал. «Черт бы, побрал этих людишек! На них не угодишь!» Ву сказал. «Они что, до сих пор опасаются побега животных? Не понимаю я их!» Они уже должны были убедиться, что у нас все под контролем. Мы создали животных, создали привлекательное место отдыха». Ву передернул плечами. Он был глубоко убежден, что парк построен на верных принципах. Точно так же он верил, что ДНК, в принципе восстановлено верно. Любые проблемы с восстановлением ДНК в конечном итоге упирались В генетический код, что вызывало нарушение фенотипа с Фенотип – совокупность всех признаков и свойств организма, сформировавшихся в процессе его индивидуального развития, формируется в результате взаимодействия генотипа в условиях среды обитания. Конец сноски. Не работал фермент, белковые цепочки не укладывались правильно, но насколько бы тяжелыми ни казались нарушения, их удавалось исправить, сделав сравнительно небольшие поправки в следующих версиях. А вот что касается проблем парка юрского периода, то Ву, наоборот, не считал их принципиальными. Там не было проблем с контролем. Ничего существенного, серьезного, ничего даже отдаленно похожего на побег животных. Ву саму мысль об этом считал оскорбительной. Неужели он способен создать систему, в которой такое возможно? «Это все, Малкольм», — мрачно пробурчал Хэммонд. «Он за всем этим стоит. Вы же знаете, он с самого начала был против. У него своя теория. Якобы сложные системы невозможно контролировать». «О природе нельзя подражать. Я не понимаю, в чем тут дело. Черт, мы же тут создаем зоопарк. В мире полно зоопарков, и все они прекрасно функционируют, но Малкольм намерен доказать правоту своей теории или умереть». «Я лишь надеюсь, что он не напугает Дженнару настолько, чтобы тот попытался закрыть парк», — Ву сказал «А он может это сделать?» «Нет», — сказал Хэммонд, «но он может попытаться напугать японских инвесторов, чтобы они отозвали средства или же поднимет вонь в Сан-Хосе, в правительственных кругах, из-за него могут возникнуть неприятности». Арнольд погасил окурок. «Давайте подождем и посмотрим, как будут разворачиваться события», — предложил он. «Мы с вами верим в наш парк, Посмотрим, что из этого получится. Малдун вышел из лифта, кивнул охраннику, дежурившему на первом этаже, и пошел вниз в подвал. Слегка хлопнув ладонью по выключателю, он зажег свет. Подвал был битком набит электромобилями, две дюжины машин стояли аккуратными рядами. Планировалось, что после открытия эти машины будут... Беспечной вереницей объезжать парк, возвращаться к гостинице и отправляться обратно. В углу стоял джип с красной полосой, один из двух автомобилей, работавших на бензине. Ветеринар Хардинг в то утро взял вторую машину джип, мог проехать где угодно, даже среди животных. На боку каждого джипа была нарисована диагональная красная полоса, Почему-то она отпугивала трицератопсов, и они не нападали на машину. Пройдя мимо джипа, Малдун дошел до конца подвала. На стальной двери, которая вела в оружейную комнату, не было никаких надписей. Малдун открыл ее ключом и широко распахнул. Внутри стояли ружейные пирамиды. Малдун достал гранатомет Рендлера и боеприпасы, а под мышку сунул две ракеты. Заперев за собой дверь, Малдун положил оружие на заднее сиденье джипа. Когда он выходил из гаража, вдалеке послышался раскат грома. «Похоже, будет дождь», — заметил Эд Реджес, поглядев на небо. Электромобили опять остановились на сей раз возле болота, где обитали ещероногие динозавры. На берегу лагуны паслись апатозавры — Они объедали листья с верхушек пальмовых деревьев. Там же было несколько гадрозавров с мордами, напоминающими утиный клюв. По сравнению с апатозаврами они казались малютками. Тим, разумеется, знал, что на самом деле гадрозавры вовсе не малютки. Просто апатозавры были гораздо больше. Их крохотные головки, сидевшие на длинных шеях, возвышались над землей на целых пятьдесят футов. Больших животных, которых вы сейчас видите, называют обычно бронтозаврами, сказал магнитофон. Но на самом деле это апатозавры. Они весят более 30 тонн. Это означает, что одно единственное животное весит столько же, сколько стадо современных слонов. Как вы можете заметить, Любимое место их обитания – по краю лагуны. Это незаболоченная местность. Несмотря на то, что говорится в книгах, бронтозавры избегают болот. Они предпочитают иметь под ногами твердую почву. «Бронтозавр – самый большой из динозавров Лекси», – пояснил Эд Реджес. Тим не стал с ним связываться и доказывать другое. Вообще-то, брахиозавр был в три раза больше бронтозавра, а некоторые люди считали, что ультразавр и сейсмозавр еще больше брахиозавра. Вполне вероятно, что сейсмозавр весил аж сто тонн. Более мелкие гадрозавры, по пасшиеся рядом с апатозавром, Вставали на задние лапы, чтобы дотянуться до веток. Они двигались весьма грациозно для подобных созданий. Среди взрослых гадрозавров шныряли несколько детенышей. Они подъедали листья, которые выпадали из пасти взрослых животных. «Динозавры в парке юрского периода не размножаются», — сообщил голос экскурсовода. «Детеныши, которых вы видите, выведены искусственно несколько месяцев назад и помещены в стадо, однако взрослые особи их все равно кормят». Послышался раскат грома. Небо помрачнело, появились грозные низкие тучи. — Да, похоже, дождь собирается, — кивнул Эд Реджес. Машина двинулась вперед. Тим оглянулся, чтобы посмотреть на гадрозавров. Внезапно сбоку мелькнуло какое-то животное бледно-желтого цвета. На спине у него были коричневые полосы. Тим сразу узнал его. — Эй! — закричал Тим. — Остановите машину! — Что такое? — спросил Эд Реджес. — Быстро остановите машину! — А сейчас? Мы поедем посмотреть на наших последних доисторических животных, провозгласил записанный на магнитофон голос. Это стегозавры. В чем дело, Тим? Я его видел. Я его видел вон там, на лугу. Что ты видел? Дело вон на том лугу. «Стегозавры — животные среднего юрского периода, обитавшие 170 миллионов лет тому назад», — сообщил магнитофон. «Несколько таких удивительных травоядных животных здесь, в парке». «О нет, Тим, вряд ли покачал головой Эд Реджес. Это не велоцираптор». «Нет, я его видел. Остановите машину». В радиопередатчике послышалось бормотание. Новость была передана Гранту и Малкульму. Тим говорит, что видел велоцираптора. Где? На лугу. Давайте вернемся и посмотрим. Мы не можем вернуться, сказал Эд Реджес. Мы можем ехать только вперед. Так запрограммированы машины. Мы не можем вернуться, переспросил Грант. Да, подтвердил Реджес. «Мне очень жаль, но вы понимаете, это экскурсионный маршрут». «Тим, — говорит профессор Малкольм, — перебил Эда другой голос, — «я хочу задать тебе всего один вопрос по поводу этого велоцираптора. Какого он был возраста, по-твоему?» «Старше того малыша, что мы сегодня видели, — ответил Тим. И моложе взрослых велоцерапторов. взрослые были почти двухметровые, а этот...» «Половину меньше?» «Очень интересно», — сказал Малкольм. «Я его видел только одну секунду», — добавил Тим. «А я уверен, что это был не велоцираптор», — заявил Эд Реджис. «Это просто не мог быть велоцираптор. Наверное, ты видел от Атнелию. Они постоянно перепрыгивают через ограду. С ними черт знает сколько хлопот». «Я твердо знаю, что видел велоцираптора», — сказал Тим. «Я есть хочу», — пожаловалась Лекси. Она начала хныкать.